Трон третьих. Перед троном твоим предстаю. Завершается, наполненный трудом и откровениями жизнь. Остается немногое расстаться с миром. За десять дней до кончины, как свидетельствовали близкие, больной неожиданно прозрел, проснувшись Июльским утром он открыл глаза пораженный. Он видит свет. Иоганн Себастьян кликнул родных. Он просит одернуть оконные занавеси. На его лице не то просветление, не то испуг. Престает с постели, обращает лицо в сторону окна, за которым пылают на солнце летние краски. Его губы трогает младенческая улыбка. А Анна Магдалена с тревогой и надеждой следит за своим Себастьяном. Широко открыты глаза под приподнятыми бровями с сединой. Они стали такими большими, округлились, будто жадно впитывают свет, но остаются неподвижными. Видят ли они что, обращенные в окно, к голубеющему небу? Альт-Николь с Мютелем поддерживают взволнованного вздрагивающего учителя. Юаган Себастьян делает назад несколько шагов и тихо опускается на кровать. Удивление, растерянность, вблуждающие улыбки на бледном лице. Веки смыкаются, потом поднимаются снова. Бах что-то видит. «Вместе с Анной Магдаленой твои прекрасные руки закроют мои верные глаза». С дочерьми, с учениками, зятем, сыном и мютелем побудем же мы, читатель, в комнате Кантера в эти тревожные минуты зыбкого просветления. Спустя несколько часов больного постиг удар. Его лихорадило, поднимался жар. Послали за врачами. Несколько дней он провел в забытии. Городские лекари как могли утешили страдания больного. Как оповестил впоследствии некролог, написанный сыном Иммануэлем и учениками композитора 28 июля 1750 года в 9 с четвертью часов вечера, Юаган Себастьян Бах. На 66 году кротко и спокойно почил. И без официального уведомления городских и церковных властей по Лейпцигу быстро разнеслась скорбная весть. Кантора знали в городе все, от подростков до старцев. Первое публичное сообщение гласило, 28 июля... Восемь часов пополудни «Мир живых» покинул господин Иоаганн Себастьян Бах. Автор заметки привел далее титулы усопшего, директора музыки, кантора школы святого Фомы, добавив. Неудачной операции глаз похитила у нас этого достойного мужа мира, который своим необыкновенным искусством в музыке заслужил бессмертную славу и который оставил после себя сыновей, также приобретших известность в музыкальной деятельности. В хлопотах о похоронах прошли следующие дни. Мастерская гробовщика Мюллера доставила дубовый гроб. Заказан был катафалк. Предусмотрены подробности ритуала погребения по стародавним обычаям Томас Шуле. Отпевание и погребение состоялось в пятницу, 31 июля. Неизвестно, изволили, нет ли почтить своим присутствием этот прощальный ритуал высокие представители городского и церковного управления. Из документов яствует, что на день похорон объявлен был крестный ход, Поэтому отпевание назначили на ранний час летнего дня. Впрочем, сам покойный кантер был строг порядком, порядкам, и он приказал бы поступить так же. Мальчики-ученики со своими префектами составили полный школьный хор для проводов учителя. Они отдали свой долг наставнику и после погребения отправились к исполнению певческих обязанностей в час крестного хода похоронили Иоганна Себастьяна на кладбище святого Иоанна у церковной стены.